Великая мастерица по части жеста, мимики, позы и прочих многообразных ухищрений своего пола, Беренис секунду не больше раздумывала над тем, что и как ей следует сказать и сделать. Она отнюдь не испытывала к лейтенанту таких пылких чувств, как он к ней, а мысль, что темное прошлое матери словно принуждает ее искать спасение в браке,